Глава вторая. После ужина и традиционного Мироновского чая всем штабам в прикуску с хорошей заваркой, как правило, из офицерских, а иногда и генеральских запасов, отвели гостю отдельную комнату, остались одни. Сдобнов долго и сосредоточенно сопя, как обиженный ребенок, Снимал тесные довоенного образца сапоги со щегольскими каблуками и высокими козырьками голенища. По всем его движениям и выразительному сопению можно было понять, что сдерживает он в себе то, что надо высказать немедленно, что давно уже просилось наружу. Кинув несвежие портянки в голенище, еще не ложась, сказал с тихим возмущением. — Скажи, Кузьмич, что ты за человек? Каким это образом угораздило тебя выложить на видное место эту подлую бумажку от Краснова? Прости за откровенный тон, но это ведь провокация же. Подлость генеральская, от которой за сто шагов разит. — Не выложил, скажи, а почему не убрал? — простодушно хмыкнул Миронов. — Ну так получилось, глупо. Тут еще штабные. Оставим для потомства, говорят. Ну и сбили. Душа-то хлипкая на тщеславе, а не железной. Да не в том ошибка, что не убрал, а в том, что не вернул эту грязную стряпню с парламентерами. Ведь это не для потомков, а для нашей контрразведки все выдумано. Ты что, думаешь, тебя Краснов помиловал бы, заполучив даже без боя? Как с Подтелковым было, забыл? А зачем же эти подлые предложения, ясно, дискредитировать? но ну, так все же ты и понимают, и видят, как и ты», — сказал Миронов с откровенным спокойствием. Аздобнов вытянулся во всю длину кровати, кинул руки за голову и тяжело вздохнул. И вздох этот был очень выразительный и осуждающий. «Понимаешь, Кузьмич...» Не виделись мы давненько с тобой, с самого начала германской. И вот что ни день, то больше удивляюсь я тебе. Может, это и хорошо отчасти. Душу молодой сохранить, остаться этаким романтиком до седых волос. Но скажу, не ко времени. Еще вздохнул и, не выдержав, сел в кровати. Ходишь ты по земле, допустим, красиво. За душой никакого темного умысла нет. Служишь людям, как умеешь. И в этом чисто как зверь. И никто не судит, такая уж натура. Люди, в общем, это видят и понимают. Честь и хвала Миронову. Так. Я и сам из-за этого к тебе пошел, что знал светло около Миронова, чисто. Ежели умрем даже то не в болоте, а на сухом бережку, на зеленой траве, а под солнышком. Все верно. А вот рассуди-ка дело с другой стороны. Рассуди ты свое безоглядное поведение после Носовича и Ковалевского, после Голубова и даже Автономова. Ну, положен Автономова ошельмовали. Он тоже, как и ты, никакой возни не замечал, а, возможно, просто и не хотел замечать, по причине гордыни человеческой. Все за революцию сражался. Чист душой и телом, как непорочный юнец. но ну, и где он теперь? Хорошо, что на пути Арджоникидзе оказался. А то бы и расстреляли, и проще простого. Был главкомом, разбил Корнилова, спас республику, можно сказать. До ста тысяч войск было и сплыло. А все почему? А потому что светлой идеей весь белый свет от себя загородил, под ноги перестал глядеть. Я, мол, идее верен. А кто в этом сомневается? Но кубанское окружение засомневалось. А верен ли он им? Ну, куда повел ты сказал Миронов, не решаясь гасить лампу во время такой непростой беседы. «Чего ты от меня-то хочешь?» Сдобнов закурил, прикуривал от бензинки, и всякий раз при этом получалась дымная вспышка, воняла автомобильным выхлопом. «Я хочу, чтобы ты не давал глупых поводов, тем более таким людям, как Полуян. А он что? Лицо вроде неплохое, доброе даже, только немного вылащенное, подбритое в дамской парикмахерской». Я ничего не заметил в его обличье плохого, но положение у него нынче не из приятных, а это многое может значить. Видишь ли, до июльских событий в Москве и Ярославле, до мятежа, ходил он в активных меньшевиках, и почему-то не терпели его в царицене страсть. Может быть, просто за эту чрезмерную активность любил на митингах спорить с Мининым и Ерманом? так и назвали наш царицынский Краснобаль. Но теперь-то примкнул, разумеется, к Минину и Левину. А все как-то непрочное положение-то. Его бы вообще, пожалуй, не приняли, кабы не брат. Младший брат у него, Ян Полуян, видный большевик на Кубани. Сейчас председатель РВС 11-й армии. А то бы плохо было ему. Вот и надо же теперь проявлять активность выше всякой меры, смотреть за всякими акцентами в политике, проявлять рвение. А тут не то, что акцент, а прямо приглашение к измене, да еще с наградами. Видишь, как оно может повернуться, дорогой Филипп Кузьмич. Остерегайся двусмысленности, да и людей некоторых хотя бы. А то не на тебя столько навешать, что не поймешь после, откуда что и взялось. А это будет очень жаль, как говорится, и тебе, и мне, и простым казакам, что со светлой душой за тобой пошли за власть советскую». Миронов закрыл глаза и сказал, не возвышая голоса, «Знаешь, что я тебе скажу, Илларион? Я ведь не за ту советскую власть пошел» которую надо бояться, понял? Из-за чего люди от монархии и буржуазии откачнулись? От того, что бедновато, голодно, что ли? Да иной голод, если сообща и перетерпеть можно. А я думаю, от обиды. От бесчеловечия условности, от невозможности проявить хоть малую человечность. Ну, с кровью снимают ненужный обед себя и других хотят прорваться к светлому началу. Я был молодым, как всякий зеленый гимназист, пробовал стихи сочинять. Смешно, конечно. Ни таланта, ни большой культуры для этого. Охватался. И о чем писал-то, а? Разве можно удержать сокола в неволе? Такой умный был. А потому что слова и чувства такие висели в воздухе, их даже Самое неграмотное передавало друг другу. Да. И что же теперь? Опять по-старому? Опять угождать? Да и кому? не противнику, не господину даже, а просто инстинкту толпы, жесточайшему из всех инстинктов. Нет уж, брось, тут на этой дорожке ничего доброго не найдешь. Лежал, думал, спустя время добавил. Говоришь, автономово спасла случайность, что сам чрезвычайный комиссар из Москвы в дело вмешался. А может, потому и решила дело случайность, что это правило. Время нуждается в самой справедливости. В Москве все это дошло до Ленина тоже случайно. Но пусть. Не главком теперь а все же командует бронепоездом, собирает новые отряды горцев. А в этом и есть посрамление негодяев, которые теперь бегут спасаться к тому же Автономову под Пятигорск и Владикавказ. Ленин-то сейчас тяжело ранен, Кузьмич, этого тоже не упускай из виду. Жив Ленин, надеюсь еще и повидаться ей Богу. Вот возьму в случае чего. Плюну на все, да и поеду прямо в Москву. Сдобнов стер ненужную ухмылку дымной затяжкой. Прям ты, Кузьмич, да нельзя! Как шашка наша казачья! У нее лезвие и обух, и все, и рубит только в одну сторону. А жизнь она, брат, вероломная, обоюда обоюдоострая, как горский кинжал. Ты пойми, ведь вот был и такой момент, как по Брестскому вопросу оказался Ленин в меньшинстве, да и не один раз. Два или уж три раза переголосовывали, не знаю, беспартийный. Но слухом земля полнится. Тогда как? А так, делом надо этой справедливости служить. Вот тогда она и будет всегда и заведомо в большинстве. Понял? Думаю, что живое дело всегда больше любого сомнительного оттенка заважит на весах. На любых, так или нет. А то вроде старого деда Евлампии, что на пароме у нас когда-то сторожевал. Ох, не шути, Филиппушка с идолищем. Идолища штука поганая, сожрет с костями и потрохами, говорит. Тоже ведь казак по метрикам и церковной записи но он стар, его понять можно. — Ну да, меня, конечно, трудно, — засмеялся Илларион Сдобнов и отшвырнул вонючий окурок в распахнутое окно. — Давай гасить свет. — Ты не в прикладах сена случаем откинул? Не удержался от расхожей шутки Филипп Кузьмич, ожидая, что Сдобнов, осторожный человек, тут же вскочит с кровати. Но Ильёрён тоже был из разговорчивых станишников. "Не, я за гади штаны подтянул да и выглянул. Там какой-с солдатик с ружьём дремает, охраняет вашу светлость. Нехай докурить. Вот-вот сразу офицерской спесью за версту попёрла. то то за вами и приходится посылать в назир комиссаров до да политкомов. Хуже, когда из-за тобой их посылают". «Простодушный ты, казак, без надобности и причины!» — засмеялся Сдобнов и тихо, но внятно прочел в темноте стихи. «Никто не уповай вовеки на тщетну власть князей земных. Их те же родили человеки, и нет спасения от них». «Это еще что за притча? Откуда?» — спросил устало Филипп Кузьмич. «Не знаешь? То-то» потому что односторонний человек — шашка Донская. Все больше Некрасовым увлекался, Михайловским, народником. А я вот брат Илла Моносова помню, Михайлу, что пытался тоже из бескорыстия России служить, да. Но иной раз даже палкой бил ученых-академиков-немцев за подлость. Стихотворение называется «Псалом номер 145». Верно, неплохой калибр. Хохлы по-своему этот смысл выражают в прозе. Кажет у хохлов. Ой, не так типа ни, яких питпанки. Давай спать. Сдобнов послушно укрылся одеялом и засопел. Но что-то его все же беспокоило. А насчет миграции наших казаков. Как? Придет завтра Воропаев с разъездом? Тихо спросил он. Придет. Приготовил трубачей. У меня тут оркестр почти в полном составе. Тарелки и девять труб. Одна как самовар. Я думаю, что он сотни, две-три казачков переманит. А может и целый полк. Там дело к тому идет. Рванем Марсельезу. Под знамя их примем. Пускай политотдел поглядит. — Давай уж тогда «Интернационал», — а не Марсельезу сказал сдобно. — Они его еще только разучивают. — А Марсельезу давно умеют, — засмеялся Миронов и отвернулся к стене. Уже кричали первые кочеты по станице Березовской. Шло к рассвету. Везучий человек, Миронов. Мог, конечно, Воропаев задержаться и на сутки, и на двое. Дело у него было тонкое и затяжное. Переманивать казаков с той стороны, где уговорами, где посулами, где прямо испугом скорой расплаты. Но пришел вовремя, как было условлено, с о апиродом Степанятовым. Гремел оркестр. Стояла комендантская сотня, теперь в 23-й стрелковой дивизии, разумеется, уже не сотня, а эскадрон, под красным знаменем, и заходящее осеннее солнце желтое и ясно оплавлялось на трубах оркестра. Нарочный подскакал оттуда, доложил лично Миронову. Идут больше двух сотен. А Степан Воропаев ранен, плечо прострелено и нога лежит в попоне. Офицер успел вынуть пистолет во время полюбовных переговоров. После зарубили. Дмитрий Полуян, начпо-арма, сидел на коне рядом с Мироновым, слушал и запоминал все эти доклады и частные реплики комсостава. Хранил спокойное молчание. Там грянула песня и появился в конце улицы головной разъезд. Кони шли попарно. Между передними видно было растянутой попоны в виде носилок, на них провисло тело раненого. Миронов взял под козырек, за ним сдобнов и полуян. Командир у них ранен, а не убит. И дело сделано. Ревут старую походную песню красноармейцы, а за ними подтягивают и те, что не успели поснимать даже белых какарт Песня старая, а слова в ней мелькают другие, обновленные наскоро. Эх, да за курганом пики блещут, пыль несется, кони ржут. Далеко по Дону слышно, о мироновцы идут. Подходили к Дону близко, шапки скинули долой, поклонились Дону низко. Ой, да здравствуй, Дон, отец родной. Когда оставалось не более сотни шагов до передних всадников, один из трубачей кивнул головой «Начинай!». Оркестр вскричал высоко и торжественно, вырывая душу. Была та волнующая минута встречи, которая навсегда закрепляла союз человечих сердец. Одевала в красные одежды серый мир повседневности, возвышала души. Почти три полные сотни прошли по фронту, выстроенному вдоль улицы, развернулись и стали напротив. По команде выхватили шашки и взяли на караул. И тогда выехал на своем рыжем Миронов. Откозырял, сказал твердо и зычно, «Здравствуйте, родные станичники, красные бойцы!» Рявкнули, как в старое время. Здравия желает, товарищ Ночдив. Откуда узнали, что не комбриг, вот дьявола. Натянул крепче поводья, рыжий полукровок ударил передним копытом и шею изогнул колесом. Застоялся. Полетели в казачий строй горячие, понятные каждому долгожданные для них новичков слова начдива «Кто старое помянет, тому глаз вон! Отныне, братцы, вы — бойцы Красной рабочей крестьянской армии, славной 23-й дивизии. О порядках наших вы должно наслышаны. Говорить много не будем, но чтобы враги нас боялись, окружающее население любило, хлебом солью встречало». Мародеров и трусов под расстрел без пощады. Присягу держать твердо. Это присяга трудовому народу и товарищу Ленину. Включаю ваши сотни в героическую и прославленную бригаду товарища Михаила Федосевича Блинова. Ура! Не так яростно, пронзительно, со слезой и взахлеб, В прошлые дни, тем более в старое время, не кричали. Тут была радость, соединение, понимание, что сошлись не на смертную рубку, своя своих не познаша, а съехались полюбовно и для совместной битвы с общими врагами. Едва скомандовали вольно, Миронов кинулся к Степану Воропаеву, для него это теперь было главное. Нога болит, Кузьмич, кривя побледневшее лицо, тихо сказал бывалый разведчик. Перетянули крепко, должно быть, занемело уж. А плечо только царапнуло. Доктора бы поскорее. так ты ничего, видишь, живой. Двое верховых поторапливали коней в ногу, чтобы не растрясти в отвислых попонах раненого. Миронов проводил их до лазарета. — В штабе Полуян спросил Миронова. — Вы так совместно их и определите в бригаду? — Каждую сотню в отдельный полк. — Так и определю. — Да, но лучше бы, знаете, переформировать, растолкать по эскадронам. — А зачем? — спросил Миронов. — Хотя бы осторожности ради. — Ну да. Они это тут же воспримут как недоверие. Я ведь им верю, понимаете? А если предатель? Вполне возможно. И все же из-за одного предателя 200 с лишним человек угнетать нет смысла. Одного предателя постепенно обнаружим и зарубим, но сейчас надо убрать почву для недоверия и предательства. Нужна другая почва, героический настрой в войске, взаимодоверие между командирами и бойцами. Проверено на практике, товарищ Полуян. «Берете на себя большую ответственность», — сухо сказал Дмитрий Полуян. «В других частях поступают иначе, потому их и бьют в хвосты в гриву. И волков боятся, так и в лес не ходить». Так же сухо, с аскетической усмешкой, ощерился Миронов. Было ясно, что характером Миронов мало подходил для подчинения кому-либо. Подчинить его могла только идея. У него на всё свой взгляд, свой подход, не всегда, разумеется, безошибочный. В этом вся трудность отношения к нему в штабах. Да и в среде некоторых людей, предпочитающих не существо, а форму отношений. Поздней ночью, после беседы с комиссаром штаба Бураго, начальник по арма попросил доставить к нему бойца второй роты 199-го стрелкового полка, Алексея Скобиненко. А поскольку утром на завтра Полуян уезжал, то вызов этот состоялся глубокой ночью почти секретно. Скобиненко пришел с заспанной физиономией, недовольный. Полуян дождался, когда политбоец, сопровождавший Скобиненко, уйдет и пригласил вызванного сесть. Пока тот, расставив колени, умащивался перед ним на венском стуле, рассмотрел невыразительные, унылые, как бы стертые черты Скобиненко. Его редкие, жидкие какие-то волосы влажной косицей на узком и высоком лбу. Старая шинель висела на нем, как на колу. Худой, тусклый, озлобленный человек. — Плохо выглядите, товарищ Скобиненко. «Плохо кормит у вас?» — спросил Полуян на всякий случай. «Это когда как!» — махнул рукой Скобиненко. «Умеет он забирать чужие обозы и склады, потому и не жалуется». «Нет, на это не жалуется, этого не скажешь». Полуян понял, что субъект перед ним тот самый, которого он имел в виду раньше, судя по его же Скобиненко неграмотной информации. Сказал холодно, выполняя неприятную обязанность. Политотдел благодарит вас за бдительность и желание охранять революцию от ее тайных врагов. Но тут нужна высокая сознательная идейность, товарищ Последнее ваше письмо не подтвердилось. Полусотня бывшего урядника, как вы написали, воропаева не уходила к белым, не выносила из штаба бригады ценных военных секретов, не передавала их белому штабу. Да и откуда вам знать, вы разве побывали в белых штабах и уточнили? — Почему? А куда они мотались-то? — осердился Скобиненко сегодня вечером разъезд воропаева сумел привести с той стороны более 200 казаков они будут служить в красной армии воропаев командир разведки ранен и заслуживает награды от командования понимаете скобиненко молча отвернулся к порогу и высморкался в щепоть ранен удивился он это никак не входило в его расчет Он-то думал, что казачки эти попросту озаруют, дурачат и его, и некоторых крупных людей в больших штабах. А выходило, что тут настоящая кровь. Кто ж мог знать? — Так вот, — сказал Полуян, — я вас прошу также бдительно наблюдать за обстановкой, смотреть, как говорится, в оба и сигнализировать. Но точнее не полагаться на одни подозрения. Чтобы ваши информации вызывали то доверие, не ставили нас в тупик. Желаю боевых успехов, товарищ. На прощание руки не подал, обошелся коротким взмахом кисти, вроде бы взял под козырек, и, выпроводив солдатика за порог, долго вытирал руки носовым платком, чувствуя нечистоту и даже какой-то зуд на ладонях.